Глава 15 Вся правда о Дракуле Гарри Карди так и не понял, почему люди, руководившие британской разведкой, все-таки разрешили его личное участие в операции. Англичане вполне могли бы обойтись без него. И он не особо надеялся на удачу, даже когда поднажал на Гадальминга, чтобы тот взял его в Англию и представил руководству. В конце концов, он сам никогда не был в замке Карди. И все ужасные семейные предания узнал лишь тогда, когда Джеймс Гадальминг появился в их доме. Он ничем особенным не мог помочь разведгруппе. Вряд ли мог стать им обузой. Все-таки имел изрядный боевой опыт и хорошо говорил по-немецки. Но и серьезной помощи от него они бы вряд ли дождались. Даже чудаковатый ученый, английский лорд Джеймс Гадальминг, Даже он представлял собой большую ценность по сравнению с отставным моряком Гарри Карди. И все-таки англичане решили его взять. И целых три недели натаскивали, пытаясь сделать из него диверсанта. Прыгать с парашютом и стрелять у него получалось хорошо. Он уже это делал, но в остальном... Гарри был уверен, что в случае неудачи они с Джеймсом погибнут первые. Но все равно ему очень хотелось поучаствовать в этом приключении. Даже смерть настоящая, окончательная смерть, и то лучше, чем унылое прозябание в отчим доме. Он сходил с ума. И в конце концов сойдет окончательно, или сопьется. Уж лучше погибнуть в бою. Правда, на Арлингтонском кладбище его уже не похоронят. Но запомнят, как солдата, отдавшего свою молодую жизнь за звездно-полосатый флаг и высокие идеалы американской конституции. Не самая печальная участь. Особенно если альтернатива окончательно свихнуться и стать чем-то вроде деревенского дурачка. Тогда-то уж точно все быстро забудут, что он был солдатом и свихнулся в результате ранения. Несколько дней Гарри удалось пожить в лондонском доме Джеймса. Дом гадальмингов ему очень понравился. Все такое старинное и жена настоящая английская леди, как с книжной иллюстрацией. Высокая сухая фигура. Длинное нежно-розовое лицо, золотистые волосы и очень красивые руки. Как и положено английскому дому, дом Годальмингов буквально кишел собаками, добродушными, длинноухими спаниелями. Двое из них преисполнились Гарри самой искренней симпатии и даже забирались ночью к нему в постель. Как и положено английской леди, леди Констанс Гадальминг любила спаниелей больше, чем своих сыновей. А сыновей у нее было четверо. Они только-только вырвались на каникулы и стен привилегированной закрытой школы для мальчиков, куда родители заточили их на 9 месяцев в году. И бурная энергия, сдерживаемая в течение этих 9 месяцев, так их листала через край. Гарри очень понравились эти мальчишки. Даже жалко было уезжать. Они задумались столько совместных шалостей. Но уехать пришлось, причем намного раньше, чем планировалось. В замок Карди прибыла группа ученых. В сопровождении отряда СС, а потом туда же привезли детей из концлагеря, возможно для каких-то экспериментов или в качестве рабов на особо тонком производстве. Тонкие пальцы детей могут делать то, с чем грубыми руками взрослых не справиться. Необходимо было понять, что происходит в замке Карди. Почему запрошенный замок вдруг сделался стратегическим объектом? В группе было восемь человек, не считая Гарри и Джеймса. Всего десять. Семь опытных диверсантов и радист. У них был свой связной на местности, их должны были встретить. И вообще, операция планировалась не очень серьезно. Просто проверка, не оборудовали ли немцы в замке очередной военный завод, и зачем там ученые. Особых опасностей и препятствий не предвиделось. Собственно, на территории Германии или где-нибудь во Франции было гораздо опаснее работать. да и небо там контролировалось лучше. Правда, к воздушным атакам британской авиации там уже привыкли, так что ничего не стоило сбросить под прикрытием бомбежки группу диверсантов. А в Карпатах британцев ну совсем не ждали. И бомбить пришлось бестолково. Не бросать же бомбы в сам замок Карди. Разбомбили ближайший военный аэродром, но он был настолько мал, что ради него просто не стоило лететь через всю Европу. И командование, размещенных в этой местности военных частей, видимо, зная о практике сбрасывания диверсантов под прикрытием бомбежки, развернуло полномасштабную акцию поиска чужих. Конечно, у них были все документы, а диверсанты еще и по-румынски умели говорить. Лорд Гудальминг тоже умел, правда с британским акцентом. И Гарри знал несколько слов. Но они не планировали контактировать ни с местными, ни с немцами. Дальше события развивались стремительно. Группа разделилась. Трое ушли с радистом искать связного. Еще трое, не дождавшись их возвращения, пошли к ближайшему населенному пункту и сгинули. Лорд Гудальминг и Гарри Карди остались в компании очень бывалого диверсанта. Но к сожалению это был боевик, а не разведчик. Он был натаскан защищать группу, а не исследовать вопрос и не искать выходы из затруднительного положения. Никто из ушедших не вернулся. Посоветовавшись, Гарри и Джеймс решили идти в сторону замка и попытаться хоть как-то выполнить задание. Они знали, куда им идти потом, где их будет ждать еще один связной, который поможет вернуться в Англию. Могли бы пойти уже теперь, ведь операция все равно по большому счету провалилась. Но Джеймсу хотелось хотя бы взглянуть на замок, о котором он так много слышал. Да и Гарри не против был посмотреть свои фамильные владения, и они пошли. Так, через два дня высадки в километре от замка Карди, глубокой ночью оставшиеся трое английских диверсантов попали под облаву. И боевик в совершенстве проделал свою работу. Он прикрыл отход Гарри и Джеймса, удерживая на месте целый взвод немцев, а потом покончил с собой, взорвав гранату. Гарри и Джеймс успели воспользоваться знанием плана местности, и укрылись в одном из подземных ходов, ведущим к старой разрушенной части замка. Они слышали выстрелы лай собак, приготовились умереть с честью. Но почему-то здесь их не стали искать. Возможно, не знали этого хода? К счастью, отступая, Гарри и Джеймс так и не сбросили рюкзаки. И помимо оружия и гранат, кое-что для поддержания жизни у них осталось. Сухари, спички, фляга с виски... Воды не было, но Гарри считал, что виски важнее воды. Воду они как-нибудь с божьей помощью добудут. Два фонаря с запасными батареями. Один набор для оказания экстренной помощи. Ну и главное, конечно, карты местности, планы замка. Карты они знали практически наизусть. А вот планы выглядели настоящей головоломкой. Замок неоднократно достраивался и перестраивался. Многими подземными ходами не пользовались уже несколько столетий. Они могли быть перекрыты, хотя бы в результате естественных разрушений. Их могли разрушить и люди, чтобы закрыть подступы к замку. Кроме того, разрушенная и заброшенная старая часть замка несколько раз превосходила размерами ту часть, которая уцелела. И здесь сплетение лестниц и коридоров легко было заблудиться и встретиться с одним из вампирствующих предков карты. Когда Карди со смехом сказал об этом Джеймсу, тот ответил укоризненным взглядом и быстро провел рукой где-то у основания шеи. Ощупывайте несуществующие укусы?» со смехом спросил Гарри. «Нет, проверяю, на месте ли цепочка. Серебро, знаете ли, защищает от вампиров». Гарри снова расхохотался и смеялся, пока из глаз не полились слезы. Ему было ужасно жалко тех англичан, с которыми они летели на задание. Ведь наверняка же погибли все, а больше других жалко было парня, прикрывавшего их Джеймсом отход. Нет, их позорное бегство. Но если Джеймсу было простительно удирать, все-таки ученый, а не военный, то долг Гарри был в том, чтобы остаться с тем парнем и разделить его судьбу. Так почему же он все-таки убегал, словно что-то позвало его сюда, в этот проклятый замок? Когда Гарри насмеялся вдоволь, Джеймс пододвинул в его сторону план подземелья и осветил его фонарем. Вот посмотрите Гарри. Благодаря причудливой фантазии архитектора прямо из этого подземелья можно попасть в часовню, а из часовни прямо в это подземелье. Так что возможно ваше предположение относительно встречи с предками не безосновательно. Но вам-то, Джеймс, чего бояться? У вас на шее, как я понимаю, серебряная цепочка. Да, на шее! А знаете, сколько на человеческом теле мест, где крупные сосуды вплотную подходят к коже. На это Гарри ответить было нечего. Не мог же он твердить, как заведенный, что вампиров на самом деле не существует. Джеймс уже проявил достаточно упрямства в этом вопросе. Они еще немного прошли по коридору в глубину, в темноту, пока не оказались в каком-то странном помещении с высоким сводчатым потолком. Из тоннеля в это помещение Можно было попасть через дверной проем, настолько низкий, что Гарри и Джеймсу пришлось чуть ли не пополам согнуться, чтобы пройти в него. Зато в противоположной стене красовалась настоящая дверь, обшитая металлическими полосами. Правда, до предела истлевшая. За дверью подземный ход продолжался и вел непосредственно в замок и в часовню. «Что это? Подземная тюрьма?» – растерянно спросил Гарри. Мои предки заточали здесь своих врагов? Нет, ваши предки хранили здесь свое вино, пробормотал Джеймс, высвечивая фонарем ряды покрытых пылью бутылок и обломки бочек. О, милые предки, от жажды мы не умрем, обрадовался Гарри. Не уверен, что это можно пить, а я все-таки попробую. Как угодно. Остановиться действительно лучше здесь. Из остатков двери и бочек можно сложить костер. Если облить его виски, он, возможно, будет гореть. А нам с вами нужно отдохнуть и немного согреться. Не преступно ли тратить виски на костер? Здесь все настолько оцерело, что без горючего дерево не займется. И потом, вы же решили пить вино ваших предков? И то верно. Гарри сбросил на пол рюкзак и со стоном разогнулся. Спину ломило немилосердно. Джеймс принялся собирать обломки бочек и складывать из них костерок. Гарри, приземлившись на собственный рюкзак, наблюдал за его стараниями без особого энтузиазма. Но какой смысл возиться с костром? Слабенькому огню ни за что не согреть такое огромное подземное помещение. Сырость и холод царили здесь столетиями. Чтобы выгнать их отсюда, нужен как минимум старомодный калорифер, а может быть и его жара не хватит. Но когда Джеймсу удалось разжечь огонь, и он погасил фонарь, и вместо одного узкого и яркого луча, по громадному подземелью разлилось золотисто-розовое сияние, Гарри вдруг почувствовал себя гораздо уютнее. Тело расслабилось, и усталость начала понемногу тоненькими струйками утекать из гудящих ног, из натертых плеч. «Боже, Джеймс, как вы были правы!» Расчувствовавшись, воскликнул Гарри. «Нам не хватало именно огня, он хоть и не греет, а как-то от него теплее». «Это в вас говорит память предков, не ваших предков, Карди». о наших общих предков. Собираясь в пещере у крохотного костерка, они чувствовали себя защищенными от всех недобрых сил, таящихся в ночи. От пещерных медведей и саблезубых тигров? Да, и от них тоже, загадочно улыбнулся Джеймс. Чудесное действие огня. В его теплом свете даже длинная постная физиономия лорда Гадальминга казалась Гарри не такой уж гадкой. Ему даже поболтать захотелось с Джеймсом. По-дружески, как с нормальным человеком. И хотя Гарри догадывался, что из этой затеи ничего не получится, он все-таки задал наводящий вопрос. Должно быть вы, Джеймс, побывали в разных переделках и опыта такого специфического набрались. Вот я воевал и всякое другое. А о том, что костерок разжечь надо, чтобы на душе стало спокойней, и не догадывался. Да, побывал и опыта набрался. Мне ведь 34 года, Гарри. Я старше вас на 11 лет. Значительная разница в возрасте. Но надеюсь, это не станет помехой для нашей дружбы. Джеймс, мне кажется, в нашем случае разница в возрасте не имеет такого уж значения, возмутился Гарри. В конце концов, я уже успел посмотреть в лицо смерти, что дало мне дополнительный жизненный опыт. У вас такого опыта не было, и поэтому можно считать, что... Лорд Гудальмин снисходительно улыбнулся и похлопал Гарри по руке. «Я шучу, будет, Гарри, шучу, конечно, не обижайтесь. Почему все молодые хотят казаться старше? Молодость – такое сокровище. Вы должны радоваться, что так молоды. Нет, конечно, я не стар, 34 года – самый рассвет для мужчины. Но ощущаю я себя так, словно не то, что стар, словно я умер уже давно. У вас истерика из-за пережитого? Или это обычный английский сплин?» Язвительно осведомился Гарри. «Слова «умер уже давно»?» прозвучавшие из уст Джеймса, показались Гарри насмешкой над его собственной бедой. «Нет, это не истерика и не рефлексия, и не обычный английский сплин», меланхолично ответил Джеймс. «Слишком многое для меня в прошлом, и ничего отрадного впереди. Да и все хорошее уже было давно, и невозвратимо ушло. Представьте себе, я утратил надежду на благополучие, когда был еще моложе вас». В голосе лорда Гудальминга звучала неподдельная грусть, и Гарри решил, что обижаться дальше глупо. В конце концов, в 34 года у человека действительно многое позади. Возможно, Джеймс нуждается в поддержке и утешении, ведь он впервые попал в такую ужасную ситуацию. Сам Гарри после Перл-Харбор не боялся ничего или почти ничего, а если даже и боялся, то ж наверняка Джеймс боялся сильнее, чем Гарри. Ведь прежде англичанину не приходилось видеть, как умирают его друзья. Не приходилось слышать свист пуль над головой. Неудивительно, что он захандрил. Правда, особого опыта по части утешения Гарри не имел. Но он решил, что следует хотя бы попытаться и сказал. «Но у вас такая милая жена и чудесные дети, Джеймс. чтобы не пришлось вам потерять в давнем или недавнем прошлом, они есть у вас сейчас». Лорд Гудальмин криво усмехнулся. Милая жена, чудесные дети. О, конечно, леди Констанс – настоящая леди и вполне оправдывает свое имя. Она более чем верна. Я могу гордиться такой супругой. Она в юности получила столько кубков за стрельбу из лука и за греблю. Она состоит в стольких благотворительных обществах. И она разводит таких великолепных спаниелей. Да, это ее любимое хобби – разводить спаниелей. Она их любит больше всего на свете. Больше меня, больше детей. Нет, я не преувеличиваю, посудите сами. Эти длинноухие собаки – настоящие ангелы. Они мне доставляют столько приятных минут. Вообще, Спаниели – это лучшее, что дала мне женитьба на Констанс. А мои дети на ангелов совсем не похожи. Маленькие дьяволята. Как я был счастлив, когда мы, наконец, разослали их по закрытым школам. А на каникулы я всегда стараюсь куда-нибудь удрать. Четверо сыновей – это, конечно, замечательно. Мой отец был бы счастлив, если бы у него родилось четверо таких замечательных, здоровых и горластых мальчишек. А так, приходило все надежды возлагать на меня одного. Гораздо легче, когда родительские надежды поделены между четверыми детьми. Легче и для детей, и для родителей. Да, мой отец был бы счастлив, а вот я своих сыновей, откровенно говоря, побаиваюсь. Они все время орут. и не могут усидеть на месте. А я таким не был. Я, знаете ли, был хорошим, тихим мальчиком, чем все время раздражал своего отца. А я своего старика раздражал тем же, чем вас раздражают ваши сыновья, рассмеялся Гарри. Бегал, орал, стрелял из рогатки, лазил на деревья, дрался. Вы ведь, конечно, читали Дракулу, Гарри? Неожиданно спросил лорд Годальминг. Я имею в виду роман мистера Абрахама Стокера. «Ну, в 12 лет – неплохая страшилка. А почему вы вдруг вспомнили?» – удивился Гарри. «Ну, конечно, еще в детстве», – словно не расслышав вопроса, пробормотал Джеймс. «А я, знаете ли, не решался взять эту книгу в руки до 16 лет. Сейчас вы поймете, почему. Когда вы в 12 лет читали Дракулу, вряд ли вы подозревали, что все написанное там – правда, иначе вам стало бы по-настоящему страшно». Не думаю. Я никогда особенно не верил во всякую нечисть. Вы даже не верили вампиров, Гарри? На лице Джеймса отразилось неподдельное изумление. Не верил и не верю. К чему вообще все это, а, Джеймс? Нам сейчас следует бояться гансов, а не вампиров. Ах, боже мой. Я забываю, что вы до сих пор в них не верите, несмотря на дневник вашего предка и всю ужасную историю вашей семьи. Он был ненормальный, чокнутый. «Джеймс, как вы можете думать обо всей этой чуши, когда нас вот-вот могут найти и расстрелять?» «Чокнутый. Вы действительно считаете, что он был сумасшедшим?» «Хорошо. А другой ваш предок Карл Карди, и он сумасшедший?» – ласково спросил Годальминг. «Возможно, это часто передается по наследству, особенно в знатных семьях. Среди ваших аристократических предков тоже наверняка были чокнуты», – зло ответил Гарри. «А ваш отец Гарри Карди, он тоже сумасшедший?» «Отец тут ни при чем, он просто, просто...» Гарри сбился и замолчал. Этим простым вопросом Джеймс загнал его в ловушку. С одной стороны, верить вампиров – чистое безумие. С другой стороны, отец – самый нормальный, рассудительный и мудрый человек на свете. Гарри размышлял, не отлупить ли ему Джеймса, тем самым прекратив неприятный и бессмысленный разговор. Но решил, что сейчас не самое подходящее время и место для драки. Все-таки вокруг бродят злобные ганцы, вооруженные автоматами. А Джеймс хоть и чудик, как и все англичане, но все-таки друг. «Ваш отец просто-напросто верит вампиров», – с отвратительной, глумливой ухмылкой резюмировал лорд Годальминг. «Вот так-то». Но дай бог вам, Гарри, просто поверить в них, а не убедиться в их существовании на собственном, так сказать, малоприятном опыте. Я просто в них верю. «Надо полагать, вы видели их собственными глазами?» – проворчал Гарри. «А может быть, один из них вас даже укусил? И с тех пор вы такой, такой бледный?» «Нет, своими глазами я их не видел. И, к счастью, меня не кусали пока», – спокойно ответил Джеймс. «Но я знаю, что они существуют». Потому что я знаю, что все описанное в Дракуле – чистейшая правда. Ну да ладно, ладно, Джеймс, хватит. Даже вашему аристократическому английскому чудачеству должен быть какой-то предел. А помнитесь, мы по уши в дерьме, в тылу врага, сидим в этом поганом подземелье, без жатвы и воды, вокруг враги. Вот-вот обнаружат нас и надерут нам задницы, а вы устраиваете эти дурацкие розыгрыши. Нет, я вас не разыгрываю. Моего отца звали Артур Хольмут, лорд Гудальминг. Гарри удивленно посмотрел на Джеймса. Подождите, я не Джеймс, ведь вы лорд Гудальминг. Но Хольмут это из Дракулы? Но это ведь просто совпадение. Нет, он именно тот самый Артур Хольмут. Это не совпадение. Он разрешил написать всю правду. Он разрешил упомянуть свое имя. Не только фамилия Хольвуд упоминается в романе, но и более знаменитое имя Годальминг. Но второе упоминается реже, поэтому многие не обращают на это внимания. Отец и все остальные, они позволили писать о себе. И не только о себе. Там присутствует имя мисс Люси Вестернера, его покойной возлюбленной. «Боже мой, Джеймс, бред какой-то! Вы не сказки мне вздумали рассказывать?» Мне кажется, обстановка к сказкам как-то не располагает. Вы только что так четко ее обрисовали. Мы в дерьме, вокруг Ганс и все такое прочее. Гарри, я говорю с вами очень и очень серьезно. Я знал Джонатана и Мину Харкер. И доктора Джона Стюарта. Они часто собирались в нашем доме. Фотография Квинса Морриса стояла на письменном столе у отца. А мисс Люси ее памяти. В доме была отведена целая комната, что-то вроде часовни. Отец никому не позволял туда заходить. В детстве я боялся этой комнаты. Я знал всю историю, и мне казалось, что мертвая мисс Люси, неупокоившийся вампир, выплывет белым облачком из-под двери. Причем в тот самый момент, когда я буду проходить мимо. Если бы отец узнал, он бы убил меня за такие мысли. А мама знала. Она сама боялась и этой комнаты. Она и мисс Люси боялась, и отца тоже. И только когда он умер, я смог войти в эту комнату. Гарри смотрел на Джеймса с все нарастающим ужасом и изумлением. Кажется, англичанин действительно не разыгрывал его. Тогда что же с ним? Может он сумасшедший? Действительно, в аристократических семьях это случается часто. Сумасшедший, веселенькая история. Вот и причина его увлечения вампирами, призраками и прочей херомантией. Хотя, кажется, слово «херомантия» пишется через «и» в первом слоге. Но то, о чем говорит сейчас Джеймс, это именно «херомантия» через «е». Только ненормальный может интересоваться всем этим сейчас, в середине 20 века. Да еще, когда на родной город сыплются бомбы. А он, Гарри, каков везунчик, сидит в подземелье без воды и еды. Вокруг бродят ганцы с автоматами, рации нет. А единственный кореш оказался чокнутым. Правда, внешне Джеймс сумасшедшим не выглядел. Спокойный, печальный взгляд, только опущенные уголки рта. Ни дрожи рук, ни лихорадочного блеска в глазах. Гарри случалось видеть свихнувшихся солдатиков. Они или тряслись и бормотали, или впадали в ступор. Джеймс вроде не трясется, да и ступором его состояние нельзя обозвать. Джеймс просто очень спокойный, типичный англичанин, меланхолик. Но те слова, которые он произносил и складывал во фразы, нормальный человек пронести не мог, разве что будучи очень пьяным. А Джеймс трезв, как стеклышко, потому что виски он вылил на сырые обломки древних бочек. Неплохо бы сейчас выпить, только нечего. Там висел портрет мисс Люси, и на столах под стеклянными куполами, как в музее, были выставлены все ее вещицы, ровным голосом говорил Джеймс. Письма, перчатки, веер, локон, медальон, несколько фотографий. Правда, фотографии потуснели от времени, да и вообще. В те времена на фотографиях все выглядели как-то неестественно. Но портрет писался хорошим художником, и на нем мисс Люси была как живая, даже страшно. Она была так красива. Нет, не то чтобы совершенная красота, черты ее лица были даже не совсем правильны. Не то что миссис Харкер, я имею в виду Мину Мюррей. Вот миссис Харкер – настоящая красавица, но слишком скромная. А мисс Люси Вестенро – улыбка чарующая, взгляд такой пылкий, шаловливый. Изумительная фигурка, белоснежная кожа, а волосы как пламя, роскошные волосы. Правда, я помню, почему-то отец никогда в жизни так и не смог ее забыть, так и не перестал любить. Ему было 34, как мне сейчас. когда он познакомился с 19-летней Люси и меньше чем через полгода потерял ее и так и не смог вытравить ее из своего сердца. 15 лет спустя он женился на моей матери. Из чувства долга. Женился, чтобы продолжить род, чтобы произвести на свет меня. Матери было 20, а ему почти 50. И ни единой минуты она с ним не была счастлива. И я, я тоже. Я родился через год после свадьбы, больше детей не было. Но отцу было достаточно и одного сына, только требовалось от меня много больше. Ладно, это вам уже не может быть интересно. Так вы хотите сказать, что Дракула существовал на самом деле, я имею в виду настоящий Дракула? Вампир, румынский князь? Поинтересовался Гарри. Рассказ лорда Годальминга начал его занимать. Даже если это бред сумасшедшего. Да, Дракула существовал. Тот самый Влад Дракула по прозвищу Цепеш. И он родился в 15 веке, а в 19 явился в Лондон, как написано в книге?